Олли свернулся к клавиатуре, убрал текст с экрана и послал подтверждение о полной готовности к приему путешественника Стубана. В свою очередь получил двойное подтверждение с центральной станции и перевел аппарат в состояние готовности для новых сообщений. Затем прошел к картотечному шкафу, расположенному у письменного стола и вытянул ящик, заполненный карточками. Действительно, Тубан 6. И число. 22 августа 1931 года. Инок прошел через комнату к стене, от пола до потолка, заставленный полками с книгами, журналами и его дневниками, и, выбрав нужную тетрадь, вернулся к столу. 22 августа 1931 года, как он обнаружил, открыв соответствующую страницу, выдалось совсем мало работ. Всего один путешественник, стубана 6. И хотя записи о том дне занимали целую страницу, исписанную его мелким неразборчивым почерком, гостю он посвятил, Всего один абзац. Сегодня прибыл сгусток, на шесть. По-другому, пожалуй, и не скажешь. Просто масса живой материи. И эта масса меняла форму, то превращаясь в шар, то растекаясь по дну контейнера, словно блин. Потом она сжималась, втягивая края внутрь, и снова превращалась в шар. Перемены происходили медленно, и в них был заметен определенный ритм, но только в том смысле, что они повторялись. По времени каждый цикл отличается от предыдущего. Я пробовал хронометрировать их, но не смог установить четкой периодичности. Самое короткое время до полного завершения цикла составило 7 минут, самое долгое — 18 Может быть, за более длительный срок можно было бы уловить повторяемость и по времени, но у меня не хватило терпения. Семантический транслятор не сработал. Но существо издало несколько резких щелчков, как будто хлопнуло клешнями, хотя никаких клешней я у него не заметил. И только проверив... По пазимологическому справочнику я понял смысл этого обращения. Гость сообщал, что с ним все в порядке, что внимания ему не требуется, и что он просит не беспокоить его. Я так и поступил. В конце абзаца на оставшемся пустом месте было приписано «Смотри, 16 октября». 1931 года. Инок перелистнул несколько страниц и добрался до 16 октября. До одного из тех дней, когда Улис прибыл на станцию с инспекторской проверкой. Разумеется, его звали не Улис. И, строго говоря, у него вообще не было имени. У его народа просто не возникало необходимости в именах, поскольку они выработали иную идентификационную терминологию, гораздо более выразительную. Однако эта терминология и даже ее общая концепция были настолько сложны для человека, что не понять, не тем более использовать ее, Уоллис не мог. Я буду звать тебя Улис, сказал он ему, когда они встретились впервые. Должен же я как-то тебя называть? Согласен, ответило незнакомое существо, тогда еще незнакомое, но вскоре ставшее другом. Но могу ли я спросить, почему ты выбрал имя Улис? Потому что это имя великого человека моей расы. «Я рад, что ты выбрал такое имя», — произнесло существо, только что получившее крещение. «Оно звучит, как мне кажется, возвышенно и благородно. Между нами говоря, я буду счастлив носить это имя. А тебя я буду звать Инок, поскольку нам предстоит работать вместе много-много твоих лет». «И действительно прошло много-много лет», — подумал инок, стоя с открытым дневником в руках и глядя на запись, сделанную несколько десятилетий назад. «Десятилетий, удивительно обогативших его, оставивших такой след в душе, что это и представить себе невозможно было до тех пор, пока он их не прожил. И все это будет продолжаться». Гораздо дольше, чем тот небольшой отрезок времени, что уже прожит, века, а, может быть, целое тысячелетие. Чего он только не узнает к концу этого тысячелетия. Хотя, — думала Синаку, — может быть, знание не самое главное. К тому же он понимал, что прежнее положение долго не сохранится, поскольку теперь ему могут помешать. В окрестностях появились наблюдатели, или, по крайней мере, один наблюдатель. Вполне возможно, что скоро они начнут сжимать кольцо поисков. Пока Оллис не имел ни малейшего понятия, что делать и как готовиться к надвигавшейся опасности. Но рано или поздно это должно было случиться, и, во всяком случае, внутренне он уже приготовился». Странно только, что этого не произошло раньше. О такой опасности Инок рассказал Улиссу еще в тот день, когда они встретились впервые. И теперь, размышляя о своих проблемах, он снова вспоминал события многолетней давности. Прошлое вставало перед его внутренним взором с такой ясностью, словно все это случилось только вчера. —